Глава 45. Ашер «Вы знаете, где Мила?» — спросил он у Мим и Пана. И, встревоженно вслушавшись в их своеобразное бормотание, вышел из комнаты. Ашер забыл, что он не из тех, кому удается их понимать. Он направился к Цито и Райе — Может быть, она там? — Мила у вас? — Нет, мы не видели ее со вчерашнего дня, — ответила Райя, нахмурив лоб. — Мы думали, вы не хотите, чтобы вас беспокоили. Цито поиграл бровями, словно у него был тик. Райя легонько хлопнула его по затылку и одними губами произнесла. «Извинись!» У Ашера возникло нехорошее предчувствие, хотя он совершенно не понимал, почему. Все же, не теряя времени, он поспешил к тарелю и Изикелю. «Проклятие! Не думал, что Бруме такой большой!» пробормотал Ашер в какой-то степени для того, чтобы успокоить себя. Не постучавшись, он ворвался в комнату светлых. Его встретили два вопрошающих взгляда. — Вы видели Милу? — Она не с тобой? — А я бы тогда стал спрашивать! Изикиль с извиняющимся видом поднял руки. Раздражение Ашера нарастало с каждой минутой. «Вчера она ненадолго зашла сюда, а с тех пор мы ее не видели», — сообщил Трель. «Что ей было от него нужно?» Прищурившись, Ашер сделал шаг вперед и недоверчиво посмотрел на Триэля. «О чем вы говорили?» «Она хотела встретиться с Рахелью, с Советом!» чтобы поговорить с ними о возможных решениях, заключить перемирие. «Надеюсь, вы ее отговорили». «Разумеется!» — возмущенно ответил Изики. Тариэль лишь кивнул. Не произнеся больше ни слова, Ашер поспешил к Алариану. «Мила должна быть там», Он снова не стал стучаться, просто распахнул дверь, но комната оказалась пуста. Этот проклятый Ашер едва мог дышать. Взгляд застилали неверие и негодование. Вся сфера дрогнула, когда Ашер зарычал и в отчаянии осмотрелся по сторонам. Друзья и новые союзники тем временем собрались вокруг него. «Где она? Что он сделал?» Задрожав от ярости, спросил Ашер. «Она с Эларианом? Но это... это...» Цито не находил слов. Ашер тем более. «Где ему теперь ее искать?» В их сфере? Что эти двое задумали? Элариан мог покинуть Бруме. мило и правда была с ним. Он действительно рискнул обмануть его. Несмотря на клятву, его мысли путались. — Хочешь сказать, Элариан решил доставить ее в совет? — спросил Изикиль. И Ашер понадеялся, что этот идиот не стал бы так поступать. Он разорвет его в клочья. Рель застыл. На его лице появилось странное выражение, и он что-то невнятно пробормотал. Что ты знаешь? Прорычал Ашар, и ему было более чем все равно, насколько грубо. Это звучит. «Ничего», — прошипел тарель «Но я думаю, там мы ее не найдем. И в нашей, или в вашей сфере тоже». «Где же их тогда искать?» — встревоженно спросила Рая «Там, где все началось». «В Праге. Ашер понятия не имел, правда ли это, но он больше не хотел терять время. Поэтому он свистом подозвал Мим и Пана и тут же принялся действовать. Открыв портал, он прошел сквозь него, не задумываясь о том, последуют ли за ним остальные. Никогда путешествие через портал не казалось ему таким долгим, И никогда он не испытывал большего нетерпения. Что же задумали эти двое? Почему Элариан отправился куда-то с Милой или похитил ее? Зачем им действовать тайно? Он пообещал Ашеру защищать ее и даже принес клятву. Он... Ашер поперхнулся. Клятва. Станет ли он? Нет. Выйдя из портала в Праге, он тут же ощутил ее присутствие. Ее энергию и энергию Элариана. Держа в руках Мим и Пана, он телепортировался прямо к ним. Увидев ее, он выронил темных псов, И потрясенно шагнул вперед. А потом его мир рухнул.